Are you are up there little Are you Ну что ты смотришь на меня без интереса Им И мне терпение и дела пойдут на лад Не нужно много говорить Скажи Одесса И я уверен за хороший результат Заявляю это прямо Лично мне Одесса мама Мы по всем приметам с ней родня Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама вся в меня Заявляю, это прямо. Лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с мира дня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. У нас в Одессе и зимою тоже лето. У нас в Одессе любят цвет морской волны. У нас в Одессе столько солнечного света, Что в крыльях чай, даже косточки видны. Заявляю это прямо, лично мне Одесса, мама, Мы по всем предметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, Потому что моя мама вся в меня.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 Одесса в люди вышли Возьми любого и богат, и знаменит Но, между прочим, всех высоких званий выше Нам наше звание простое Одессит Заявляю это прямо Лично мне Одесса, мама Мы по всем предметам с ней родня